Секретно. Только для командования. Ставка верховного главнокомандующего. 20 августа 1941 года. Первое. Настоящим приказом управления всей структурой охранных отрядов и войсками СС переходит ко мне. Второе. Руководство главным штабом СС возлагается на рейхслейтера Бормана. Третье. Главное управление администрации и хозяйства СС реорганизуется с передачей управления ЦИВВ введение Министерства вооружений и боеприпасов на правах самостоятельного управления под руководством обер фюрера СС и Генерала войск СС Освальда Поля. 4. Управление Д. Главное управление администрации и хозяйства СС выделяется и становится самостоятельным, главным управлением при штабе СС, руководитель группы инфюрер СС и генерал-лейтенант войск СС Рихард Глюкс, Адольф Гитлер. Из протокола допроса Чернявского Андрея Николаевича, 1907 года рождения, военный юриста второго ранга, бывшего председателя военного трибунала 12-го мехкорпуса члена ВКПБ с 1932 года. Следователь особого отдела Центрального фронта, лейтенант госбезопасности Брагин. Брагин, когда и при каких обстоятельствах вы попали в плен? Чернявский. 27 июня, расположение штаба корпуса, находившееся в лесу южнее Борисены, Это в нескольких километрах севернее Шауляя подверглось нападению танковых частей противника. Из-за отсутствия связи с частями корпуса оборону пришлось организовывать силами личного состава штаба и тыловых подразделений. В отражении атаки принимали участие все, включая лично командира корпуса генерал-майора Шестопалова. Несколько атак удалось отбить с большими потерями для противника, после чего немцы начали сильный артиллерийско-минометный обстрел. Видя бессмысленность обороны в окружении, Комкорх отдал приказ на прорыв. Брагин. Кто участвовал в прорыве? Чернявский. Все, находившиеся на тот момент в строю. Шестопало был тяжело ранен, Осколками мины его несли на носилках. При прорыве наша группа попала в огневой мешок, и я был тяжело контужен близким разрывом снаряда. Будучи в бессознательном состоянии, попал в плен. Брагин. — Почему вы оказались в лагере так далеко от места попадания в плен к противнику? Чернявский. — Не знаю. Возможно, кто-то из бойцов вынес меня на себе. Очнулся я уже на сборном пункте в Пабраде. Во время этапирования в сторону Вильнюса мне и еще нескольким бойцам удалось обмануть в деятельность охраны и ночью бежать. Брагин. Сколько человек участвовало в побеге и когда он состоялся? Чернявский. Семь человек. Бежали мы 30 июня. Потом мы решили пробиться на соединение с нашими войсками. Поскольку обстановки мы не знали, то решили идти в сторону Минска, рассчитывая выйти к занимающим УР войскам. Первое время идти было очень трудно. Сельское население настроено к нам очень враждебно было. 28 июля в районе выложена при выходе к шоссе Столкнулись с подразделением противника. Во время отхода наша группа разделилась, со мной остались сержант Вольский и младший лейтенант Семи Вечером того же дня мы заночевали в столгу у какого-то хутора и были захвачены местным кулацким элементом. В дальнейшем нас этапировали в сортировочный лагерь под Слуцком. Брагин, расскажите про побег из этого лагеря. — Чернявский. — 6 или 7 августа в лагерь доставили старшего лейтенанта госбезопасности Окунева. Дату я помню приблизительно. Календарей, как вы сами понимаете, у нас не было. — Брагин. — Вы сразу узнали его имя и звание. Его, что же, так в форме и доставили? — Чернявский. — Нет. Имя и звание я узнал потом. А тогда он был в красноармейской форме без знаков различия. Доставили его местные полицейские в бессознательном состоянии после контузии. Брагин. Как вы узнали, что он был контужен? Чернявский. Среди нас находился воинврач. приходька Семен. Он и поставил диагноз. Да и по внешнему виду мне стало понятно, что Окунев под разрыв снаряда или мины попал. Весь в земле, форма растрепана. Я с таким к тому моменту уже сталкивался. Брагин. Продолжайте. Чернявский. Он, старший лейтенант, то есть, практически сразу сцепился с несколькими. Брагин. Что вы подразумеваете под словом «сцепился»? Чернявский. «Ну, у нас там были суки, которые еду ослабших отбирали, с фашистами сотрудничали и вообще. Так они, как новенького заприметят, да еще если ранен там или ослаб от голода, так обязательно прицепятся. Кормили очень плохо, брюкву или свеклу сырую на день, иногда суп жидкий из конины давали, если готовить не лень было». А Окунев, как я уже вам говорил, гражданин следователь, контужен был. В себя на второй день только пришел. Слышал плохо, на ногах еле держался. Ну, эти двое и решили у него еду отобрать. А он хоть и слабый, от них отбился, да еще как. Инвалидами их сделал. Брагин, вы сами это видели? Чернявский, нет. Мне Миша Соколов рассказал. Был у нас там танкист один, Мехвод. Мы с ним сдружились даже. Он парень здоровый очень, и мы там что-то вроде боевой дружины сделали. Ну, твари всяких защищаться, помогать друг другу, и к побегу еще готовились. Вот он как раз и видел, как Окунев этих отделал, да еще и помог ему. Я, как рассказ услышал, Стал старшего лейтенанта к нам, в дружину, агитировать. Но тот отказался. А на следующий день нас уже освободили. Брагин, расскажите, как это произошло. Чернявский. Немцы очередную экзекуцию затеяли. Они почти каждый день над нами издевались. Иногда расстреливали просто так, а уж били практически каждый день палками, плетками, стеками, иногда просто так, кулаками и ногами, или, к примеру, соревнование какое-нибудь между нами устроят, а проигравших бьют. В этот раз они вообще распоясались, впрягли часть наших бойцов в телеги и гонки устроили, а там еще какое-то начальство их приехало, то ли из Естапа, то ли еще откуда-то. Это мы тогда так думали. Ну и комендант еще придумал, чтобы пленные между собой дрались и с немцами. В охране офицер один был, руки любил распускать, а сам здоровый как бык. Тут он совсем разошелся, дубинку с гвоздями взял и начал бойцов наших калечить и убивать. Найти и ответить толком не могут, сил-то у нас уже немного осталось. При такой-то кормежке, да и раненых хватало. Так старший лейтенант сам в круг пошел с немцем драться. Брагин, расскажите подробнее, что произошло дальше. Чернявский, Окунев немца побил, точнее, убил, обычным командирским ремнем. И тут же началась атака на лагерь. Брагин, кто атаковал? Какими силами? Чернявский. Те гестаповцы оказались замаскированной группой из вашего ведомства. Брагин. Из нашего? Это из какого? Как вы определили, откуда они? Чернявский. Из НКВД в группе было около десяти человек. Что меня удивило, на уничтожение всей охраны лагеря, а это гражданин-следователь не меньше взвода, Они потратили минут десять, самое большее пятнадцать. А принадлежность я установил просто. Сразу после окончания боя они разыскали Окунева, и он переоделся в форму старшего лейтенанта госбезопасности. Потом один из них мне попробовал прямо в лагере допрос учинить. Капитан госбезопасности, как оказалось, он тогда он в немецкой форме был. Брагин. «Вы уверены, что он был капитаном?» «Чернявский». «Вполне. Во-первых, остальные его так называли, а во-вторых, мне по роду моей предыдущей службы с представителями органов много контактировать приходилось, гражданин следователь. И опытного сотрудника вашего наркомата я легко от самозванца отличить могу».